Юлия Зимина «В невесты по указке дракона» Пролог «Ваше Величество!» Смущенно пискнула дочь одного из советников, с которым я столкнулся возле покоев моего младшего брата. Я выходил из угла, наблюдая картину, как девушка благородных кровей, словно шпион тихонько выскальзывает из приоткрытых дверей, внимательно смотря по сторонам. «Леди Силиция!» Мой взгляд не выражал абсолютно ничего, но на самом деле на душе было как-то брезгливо, что ли, и как ей только не стыдно. Вроде к горемным дамам не имеет никакого отношения, но ведет себя именно так, как они. «Я... а... я это...» — заблеяла девушка, покрываясь густым румянцем. «Дайте угадаю, вы просто шли мимо. Я прав?» — скинул брови, ожидая со стороны девушки подтверждения произнесенного мной, потому что такая леди точно не войдет в нашу семью. «Да, мой правитель», — низко склонила она голову. «Тогда не смею вас задерживать. Можете быть свободны», — произнес я, смотря вслед удаляющейся дочери одного из советников, которая, была бы ее воля, пустилась бы бежать со всех ног отсюда. «Скучный ты», — донеслось до меня. «Зато тебе, смотрю, весело живется», — перевел взгляд на своего младшего брата, взъерошенного и в одних пижамных штанах, но зато с довольной ухмылкой на лице. Смутил девушку, рассмеялся Рейхан, действуя мне на нервы. Ей нужно было думать головой, прежде чем совершать подобное. Отчеканил я, не желая больше поддерживать эту тему разговора. Никто из них не теряет надежды стать моей супругой. Довольно вздохнул брат. Ты же у нас принял решение быть холостяком, все об этом в курсе. И решают заходить сразу с козырей, прыгая в кровать, да? Спросил я, пропуская сказанное обо мне. Они не показывают свою лучшую стороны Как раз именно их они и показывают... Заржал уже в голос братец, заставляя набрать полную грудь воздуха, чтобы успокоиться. «Через час жду тебя в тронном зале», — прервал я словесный поток Рейхана, который мог наплести много лишнего. «А зачем?» — оживился он. «Узнаешь», — кинул я ему, шагая вперед. Решение пришло спонтанно. Знал, что брат придет в бешенство, но еще знал, что хватит ему прожигать свою жизнь, пора бы уже становиться более серьезным. Конечно, можно было бы дать ему какой-нибудь... — Сверхважное задание, скажете вы, но я и так знал, что он с ним справится. Рэй ответственный, да только есть у него один недостаток. Он теряет голову, завидев красивое женское тело, и ему плевать, кто это — простолюдинка или дочь герцога. В последнее время мне стали поступать намеки от отцов тех девушек, с которыми поразвлекался мой братец. Нет, эти господа не осмелились бы сказать прямо, кишка у них тонка, поэтому ходили вокруг да около, подсовывая своих дочерей в супруги Рейхану. Я верил, что правильно выбранная девушка сможет перевоспитать моего брата, сможет угомонить его и обратить все внимание на себя. Оставалось только найти такую. Рейхан пришел вовремя, как и было сказано. Улыбчивый братец с мальчишеским ежиком на голове даже и не подозревал, что я ему приготовил. Стоило произнести задуманное, как хорошее настроение молодого дракона словно ветром сдуло. «Да ты рехнулся!» — возмущался он, меря шагами тронный зал. «Я не хочу жениться!» Прости, но твоего мнения никто и не спрашивал, ответил я невозмутимо. Брак тебе пойдет только на пользу. Мне надоело, что дочери графов, герцогов и даже советников поутру выскальзывают из твоих покоев. До всех высокородных леди добрался. Не до всех, пытался защититься Рейхан, замолкая под моим суровым взглядом. И хвала богам, что не до всех. Я удобнее устроился на троне. А то выбирать было бы неисково. Уж не знаю, на что они там надеялись, прыгая к тебе в койку, но я никогда не приму распутниц в свою семью. И если они так хотели занять место рядом с тобой, то очаровывали бы воспитанием, умением говорить на других языках, танцами, да чем угодно, но явно не обнаженными телами». «Таантас», — бросил на меня жалобный взгляд младший брат. «Прекрати», — закатил я глаза, — «это всего лишь свадьба. Давай я лучше стану твоим советником, а возьму на себя отдаленную часть нашей долины под свой контроль, так сказать. Там все отлично, брат». — коварно улыбнулся я, отчего Рейхан поежился. — Не стоит забирать работу у тех, кто отлично с ней справляется. Я сегодня же выберу тебе невесту. Прощайся с холостяцкой жизнью, потом еще спасибо скажешь.